Глава тринадцатая Солнце палило так, словно хотело прожарить их до костей. Одежда линчун под мышками и на груди намокла от пота. Она водрузила на голову повязку перед началом подъёма на хребет, чтобы защитить глаза от солнца. Но краска на её лице, казалось, таяла, и через каждые парочку ли она спрашивала у шагавших рядом, на месте ли её макияж. Но работа сестры Цеху оставалась безупречной. Их поход не был бы столь изнурительным, если бы она не толкала перед собой тележку, доверху набитую финиками. Фрукты были накрыты тканью, чтобы не рассыпались в пути. Уловки тут и не предполагалось. Просто так проще всего уберечь их в дороге. Это и в самом деле были горы дешёвых фиников, заранее подготовленных Чао Гай и Уюном и припрятанных на перевалочном пункте в доме Байшен. Лин Чун поняла, что совсем не завидует настоящим торговцам, каждый день совершающим столь утомительные путешествия, чтобы продать товар. «Луда поспособствует этому», — послышался впереди голос Уюна. Лин Чун с большим усилием так принялась толкать тележку, что деревянное колесо подпрыгивало на ухабистой дороге, но она сумела поравняться с Чао Га и Уюном, и достаточно быстро, потому что расслышала последнего — «Немного не стоя, она стороны зашла, с которой я ожидал. Но всё равно для нас это будет во благо. Так даже лучше. Совсем скоро всё случится». «Что там с сестрицей Лу?» — поинтересовалась линчун. У Юн удивлённо обернулся. И неужели линчун привиделась, с лёгким раздражением уставился на неё? «Пустяки», — успокоил её тактик. «Это её личное дело, насчёт которого я дал ей совет». В Лянь Шаньбо очень любят сестры Цулу. «Не сомневаюсь», — не задумываясь, — отозвалась линчун паранойя она не страдала, но, как старшая, чувствовала некую ответственность за младшую сестрёнку. Не то чтобы она не доверяла Уюну. В конце концов, тактик был так отчаянно и абсолютно предан Лянь Шаньбо, а все его коварные уловки направлялись лишь на тех, кто не являлся частью их стана. Но, быть может, дело было не в самом Уюне, а в его мастерстве языком чесать, которому линчун не могла довериться полностью. И если прибавить к этому политические трения между Сун Дзян и Ван Лунь и то, какую роль в этом играл юн С того самого первого дня никто не донимал Линчун с этим, и в обычной жизни их лагеря не было очевидных шероховатостей, и всё же Линчун старалась, чтобы её не заподозрили в верности какой-либо из местных фракций или отдельно взятому человеку. И поддерживать этот вынужденный нейтралитет стало значительно сложнее, когда она, опустясь неохотой, начала разделять доводы Сунцзян. Особенно насчёт Ван луни Каждый разговор с Ван Лунь превращался в уворачивание от невидимых стрел, поскольку условный вождь Лянь Шаньбо даже самые безобидные слова линчун воспринимала как зачин ссоры. Попытку составить расписание тренировок она расценила как вызов своим методам руководства. Зашел вопрос о распределении припасов, так она посчитала, что подобный вопрос принижает богатство Лянь Шаньбо. Даже самое вежливое и дружелюбное утреннее приветствие от линчун она встречала с ухмылкой и ехидно интересовалась, что та имела в виду. Не стоит и говорить, что Ван Лун никогда не удосуживалась прийти на тренировку к Лин Чун. Видимо, считала себя выше правил, придуманных для остальных, и не то чтобы Лин Чун сильно возражала. Но не давали ей покоя и приемы сунцзян. Разумеется, сестрица Сун действовала куда более тонко и изящно, но именно это изящество и делало все подводные камни опаснее. Линчун спалось бы спокойнее, если бы от нее ничего не скрывали, особенно когда она ясно представила себя частью этого стана, частью ляньшаньбо, политика, которого отныне определяла ее жизнь и реальность. Чао Гай остановилась и поглядела назад, подождав, пока остальные подтянутся со своими тележками. Они пока были единственными путниками в обозримой округе, поскольку по дороге им никто не встретился, от изрытой ямами долины вплоть до извилистого скалистого подъема. «Мы почти на вершине», — тихо заявила Чао Гай, когда все собрались. Судя по всему, они решили передохнуть здесь, когда поднимались с другой стороны. Сейчас самое время. Запомните никаких имён. Мы лишь сёстры. Так друг друга и называйте. Мы давние подружки, не один год путешествующие вот так. Остальные забормотали, что всё поняли. Линчун не знала, как Юну удалось так точно подгадать время, какие крохи информации способствовали столь тщательному расчёту, но сложилось впечатление, что ограбление было искусно отлаженным механизмом с тонкими шестерёнками. и Лин Чун подозревала, что тут не обошлось без многочисленных друзей Чао Гай, обладающих целой сетью глаз и ушей. «Удачи всем нам!» — пожелала Чао Гай и повела их по последнему участку пути к вершине хребта Хуани. Сердце Лин Чун вновь забилось чаще, но в этот раз не от страха, как ей показалось, в этот раз нет. В этот раз от предвкушения первого шага к будущему, которое она сама выбрала. Их тележки преодолели последний подъем, и они оказались на вершине хребта. Дорога здесь раскинулась вперед на несколько ли, упираясь в другие склоны, переходя в лесные участки, и спускалась к восхитительного вида долинам внизу. Солнечные лучи скользили по грязи, камням, даже отражались в поверхности рек вдали, сверкая и превращая весь пейзаж в сплошной длинный лист бронзы. Линчун не отрывала взгляда от тележки, от дороги под ней и от своих едва шевелящихся ног, совсем не глядя по сторонам. Все её чувства обострились, но Чао Га и Уюн должны были сказать, когда наступит время отдохнуть. Когда им нужно будет притвориться, что они отдыхают. Она протерла глаза. Здесь, под палящими лучами, повязка на голове более не могла защитить от пота. Линчун старалась не задевать щеку рукавом, чтобы случайно не продемонстрировать свое преступное клеймо. Они свернули на повороте. Навстречу им брели несколько путников, торговцев, согнувшихся под тяжестью бамбуковых палок на спинах и выглядевших так же изможденно, как и они сами. По одну сторону дороги хребет немного поднимался, переходя в непролазную рощицу, скрывающую среди деревьев обрыв. Тени под ними манили спрятаться от жары. Чао Гай замедлилась, тайком кивнула Уюну, они остановились. «Сестрицы, давайте тут и отдохнём», — окликнула их Чао Гай. Лин старалась не оглядываться по сторонам, смотря лишь прямо перед собой. лишняя настороженность вызвала бы подозрение Они вытолкали тележки с дороги, перевалили через небольшой бугор с краю, пробираясь через корни, траву и кусты. Тени под деревьями казались такими густыми, словно делили мир на две части — на свет и тьму, на прошлое и будущее. Линчун удивилась, как Чао Гай приметила 11 мужчин, расположившихся под деревьями, но каким-то образом то это удалось. Остальные следовали за ней, подбираясь к другой группе, но соблюдая дистанцию. В эти времена, когда опасность наткнуться на разбойников в дороге была чересчур высока, лишь немногие путники согласились бы отдохнуть по соседству с незнакомцами. Но Чао Гай держалась на расстоянии, чтобы не нарушить эти негласные границы. Пока что. И тем не менее их лидер медленно поднялся на ноги, держа руку на мече на боку. Военный. Линчун от чего-то сразу догадалась, хотя одежда никак этого не выдавала, всего-то обычный халат торговца или, быть может, охранника торговца. Но она обратила внимание на вышкаленность. Лидер вел себя уравновешенно, дисциплинированно, настороженно реагировал на окружающую обстановку. Доставить эти сокровища в бянь Бян было чрезвычайно важной задачей, и приходилось полагаться на уловки, поскольку все прекрасно понимали, что даже десяток рот имперской стражи не сумел бы уберечь их от головорезов-разбойников, промышляющих на этих дорогах. С учётом всей ценности перевозимого они, судя по всему, решили пойти на хитрость. Носильщиками, должно быть, тоже были замаскированные солдаты, имперские стражники, призванные притвориться вьючными мулами. Сделав ставку на скрытность, они добились успеха в том, что при ином раскладе было бы настоящей глупостью. Линчун приметила свёртки мятой бумаги, подвешенные к шестам, которые утомлённые мужчины сняли со своих плеч, чтобы передохнуть. Даже подумать было страшно, какие сокровища здесь припрятаны. Чао поделилась с ними сведениями о сокровищах, которые ей удалось добыть. Однако, каким бы образом она ни получила их, те всё равно казались нереальными. «Эй, мы здесь отдыхаем», — послышался голос их лидера. «А вы тут зачем?» Чао резко остановилась, словно только сейчас заметила устроившихся под деревьями людей. «Вы кто будете? Мы неприятностей не ищем, ценности у нас при себе нет». «Мы не разбойники», — ответил лидер, оглядывая, прикидывая их количество и оценивая внешний вид. Семь обычных торговок с тележками, гружёнными чем-то, направлялись на рынок. «Покажите мне, что у вас там, раз решили тут отдохнуть». Где-то в глубине души Лин Чун польстила такая добросовестность офицера. Тут только финики, Чао-гай приподняла край ткани и показала фрукты. Мы с сестрицами совсем измотались, мешать не будем. Тут расслабился и махнул рукой в знак согласия. Чаогай вытащила посох и поставила сбоку от тележки, будто собиралась с его помощью передвигаться по рощица. Затем она переместила тележку с фруктами так, чтобы её было видно с дороги, Но при этом она укрывала бы их группы от посторонних глаз. Таким образом, это уберегло бы их от случайных честных путников, наверняка побоявшихся приближаться к занятому месту. Бесчестные же их не заботили, с теми можно было запросто разобраться. Её примеру последовали и остальные, также расположившись в тени, будто для отдыха. Линчун осторожно потянулась, не давая мышцам затечь. Оставалось совсем недолго. Хоть она и стояла спиной к замаскированным солдатам, но краем глаза следила за их лидером, который находился неподалеку от них, по ту сторону поляны. На вид он казался немного старше Линчун, как и положено человеку, которому поручили такую важную задачу. Длинный шрам на лице говорил о тяжёлых испытаниях, которые ему довелось пережить. И сине-чёрное родимое пятно покрывало его щёку и кожу вокруг глаза. В присутствии торговок он вроде как расслабился, всё его внимание сосредоточилось на дороге. Другие солдаты его настороженность не разделяли и вовсю пользовались возможностью передохнуть и тихонько поболтать. Двое из них хоть и не были в поле зрения линчун, но находились достаточно близко, чтобы она сумела расслышать их разговор, позволяя их грубым шуточкам и возмущению всколыхнуть её разум. Это напомнило ей жизнь в бянь пока до её слуха не донеслись всего два слова гао тю «Я слыхал это всё гао-тью», — говорил один другому. Жгучая ярость охватила линчун, к горлу подступила тошнота. Мыслями она вновь перенеслась в зал Белого Тигра, где он парой фраз разрушил ее жизнь. Она с усилием заставила себя вернуться к разговору этих двоих. Темой их сплетен являлся некий командир Ян. Один спросил другого, как же так случилось, что столь опытного офицера, как командир Ян, угораздило оказаться в Даляне. и в голосе его звучало презрение к подобной участи. «Далянь» был далёким лагерем для ссыльных на севере, весьма похожим на тот, где должна была оказаться сама Линчун. Должна была, но этого не случилось, потому что командующий Гао приложил все силы, чтобы этого не произошло. «Говорят, всё из-за каких-то камней гунши, представь себе», — продолжил сплетник. И командиру Яну было поручено доставить их командующему, а в прошлом году выдались знатные тайфуны. Многие территории, даже половина провинции Цин, оказались затоплены. Командир со своими людьми переправляли камни вниз по реке, когда поднялась буря. Там людей едва удалось спасти, а камни, выточенные в блоки по тысяче дзы каждый, затонули все до единого. Командир Ян защитил своих людей, взяв всю ответственность перед командующим на себя. «Разумеется, а как же иначе?» — ответил его спутник. В его тихом голосе сквозило уважение к командиру и недоумение, почему же такого человека подвергли ссылке в столь ужасное место в качестве наказания. Командующий Гао понизил командира на три звания и отправил в лагерь в Доляне. После, разумеется, когда командир выручил жену наместника Ляна, тот присвоил ей новое звание. Об этом же все слыхали, да? Герой. потому так командира и выбрали для этого задания. Как знать. Может быть, если все пройдет гладко, советник вернет командира в Бянь-Лянь, а командиры нас с собой прихватят, верно? Другой солдат лишь усмехнулся. Что угодно отдам, лишь бы в столице оказаться. Там солнышко тёплое и женщины покладистые. Командиру всё удастся. Это большой шанс проявить себя. Быть может, и последний, но командиру всё нипочём. Ты видел бой, в котором наместник Лян приметил нашего командира и взял в личную охрану. Оба противника получили по заслугам. «Не думаю, что они побрезговали бы случаем побить женщину, к тому же пониженную в звании и сосланную в долянь, а потом бахвалиться тем, что проучили кого-то из имперской стражи. Я слыхал, что наш командир была с ними помягче, иначе целыми они оттуда не ушли бы. Командир Ян проведет нас до Бянеляня, сколько бы разбойников не скрывалось на этих дорогах, больше половины пути уже пройдено». Линчун подавила судорожный вздох. «Женщина!» Солдаты и не говорили, что их командир — мужчина, то было лишь очевидным предположением, очевидным, но неверным. Командир ян Джи была одной из немногих женщин-офицеров, служивших на благо империи. Линчун слышала ее имя, помнила ее. Высокопоставленных женщин, служащих в имперской страже, можно было по пальцам пересчитать. Ян-Джи обучалась до того, как Линчун стала наставником по боевым искусствам. По крайней мере, должна была, ведь чтобы дослужиться до высокого звания, не имея ни связи, ни покровительства, требовались десятилетия верной службы, потому-то им и не довелось встретиться лицом к лицу. Но Линчун припоминала рассказы о том, как Ян-Джи наведывалась в Бян-Лянь и уезжала с поручениями. Она была уважаемым офицером, которому доверяли важные задания. Ее прозвали черномордым зверем за из сине-черное родимое пятно на лице и неимоверную, почти звериную бойцовскую выносливость. Как белый день ясно, что командир Ян лишилась тяжким трудом заработанного звания, понижена и отправлена в лагерь для сыльных из-за мелочного, трусливого гао Линчун сжала рукоять, спрятанного под одеждой короткого меча, до боли в костяшках пальцев. Она попыталась ослабить хватку. Как он посмел? Те тайфуны почти сравняли все с землей. Разве сумел кто-то бы вытащить тяжеленные камни весом в тысячи дзиней из реки? Это был нелепый приказ. Янжи благоразумно спасла жизни своих людей, когда все было потеряно, а Гао Цю с его мелочной злобой разрушил ее карьеру так же, как поступил с Линчун. И вот теперь, когда на голову командира Ян выпала большая удача, наместник издалека признал ее ценность. Теперь, когда она отхватила ничтожный шанс вновь проявить себя благодаря этому заданию высочайшей важности и вернуть часть причитающегося, именно в этот момент линчун со своими соратниками собирались у нее этот шанс отнять. Это было несправедливо и не было той отвагой, за которую должны были родить обитатели лянь шань Но в этом нет нашей вины. Ни нашей, ни ее. Это все государство, вся система. Командующее, кумовство, судьи, взяточничество, мелочность, подхалимство. Не наша вина, что командир Ян оказалась здесь. Это все гао он и только он. Он изгнал её в то место, лишил достоинства и отправил в эти горы, где нам и случилось повстречаться. Это всё Гао Цю. Он и советник. Что там рассмешило у юна на одном из их собраний? Какой человек рискнет жизнями людей ради перевозки сокровищ, совершенно ему ненужных, по очень опасным местам? Эти богатства наверняка высосали из северных землевладелей. Он просто очередной лиходей, что вредит народу. Линчун глянула на дорогу. Байшен пока не появлялась. Она поднялась и, подойдя к Чао Гай, опустилась рядом с той на корточки «В чём дело, сестрица?» Глаза Чао Гай были закрыты. Она сидела на земле, прижавшись к дереву. Но Линчун не сомневалась, что она видела всё, что происходило вокруг. «Их командир», — зашептала Линчун. «Благородный офицер. Женщина, которую Гао Цю сослал». Она прошипела ее имя, даже не задумываясь. Чао Гай ответила не сразу. «И что с того?» «Разве можем мы...» Кулаки Линчун сжались крепче. Она стиснула зубы и попробовала вновь. «Сама же говорила, что мы боремся за справедливость. Командир Ян не из продажных. Я слышала, как они говорили. Все, кто служит подобной несправедливости, погрязли в ней как соучастники в каком-то смысле». Всё ещё не открывала глаза. Даже государь, произнесла она, прежде чем успела подумать, даже задумываться о таком было сущим богохульством. Государь уложит его собственное окружение. Он не представляет, какие гнусности творятся от его имени, ответила Чаугай. И подумай, этот твоя командир Ян, как ты её называешь, перевозит нечестно нажитое имущество от вора к тирану. Она не герой. У Линчун будто камень на сердце свалился. Она ведь знала, не так ли? Знала, что будет, если она примкнет к Ляньшаньбо. Быть может, когда все закончится, и никто не пострадает, как они и планировали, быть может, Янджи сбежит? Ей не пришлось бы возвращаться к своему начальству, как после провала с камнями Гунши. Не нужно было бы брать на себя вину за то, что было ей неподвластно. Ведь посылать такое количество драгоценностей через края, где царит беззаконие, лишь для того, чтобы потешить самолюбие одного старика в день его рождения, такое поручение было за гранью ее понимания. Линчун надеялась, что командир Ян сбежит, но не думала, что это возможно. Чао Гай открыла глаза. «Начинаем», — пробормотала она. Линчун, прищурившись, уставилась на дорогу, ничего не замечая. Вероятно, чувства ее не были такими острыми, как Чао Гай. Но когда они разговаривали о новых способностях линчун, Чун, Чао Гай тогда сказала ей, что не стоит бояться этих ощущений. Ей следует не задумываясь отдаваться им и столь же легко отстраняться от них. Во время медитации это давалось ей легко, но решилась бы она на это сейчас, хотя бы на миг. Она медленно и глубоко вздохнула и позволила ощущениям щекотавших ее сознание с тех самых пор, как они были с в лесу, захлестнуть ее. Она почувствовала окружающие ее деревья, жучков, прорывающих ходы под корой, ветви, узловатые от затвердевших грибных наростов на них, траву, что примялась под тяжестью ее подошв, шелестящие наверху листья, маленькую белку, перепрыгивающую с ветки на ветку над их головами. Собратьев-разбойников, ожидавших с разной степенью готовности. Солдат, утомленных, привалившихся к своим сверткам. Крошечных мушек, кружащих над засохшим потом на их коже. И еще одного человека, который приближался к ним через кусты. Линчун резко вдохнула. Она ощутила Байшен за секунду до того, как услышала и увидела ее. Это было так странно. «Все взаимосвязано», — сказала Чаогай. «Земля, стихии, всё живое вокруг». Байшен шла, согнувшись под весом двух больших ведер. Они дико раскачивались, пока она, спотыкаясь, прокладывала себе путь через заросли. Затем она остановилась и с явным облегчением согнула колени, опуская ношу на зим. Она сбросила с плеч коромысла и уселась на крышку одного из ведер, прикрыв лицо руками. Командир Ян напряглась, заметив ее приближение. Рука ее потянулась к мечу и заметно расслабилась, признав в Байшен простую путницу с ведрами вина, ищущую укрытие от солнцепека. В небольшой рощице уже собралось много народу, но Байшен не подходила ни к кому слишком близко, дабы не вызвать подозрений, как и велела Чао Гай. Командир Ян, может быть, и сосредоточилась на возможной угрозе, но вот её подчинённые оживились вовсе по другой причине. «Уважаемая!» — окликнул Байшен один из них, тот самый сплетник, чью болтовню подслушивала Линчун. «Скажи-ка, а это вино у тебя там в ведрах?» «Да как пить дать!» — поддакнул другой. «Я заметил её вчера на рынке, когда мы через город ехали. Торговала она там». «Подскажи-ка, а сколько стоит утолить нашу жажду?» Байшен делано задумалась. «В городе я каждое такое ведро за пятёрку лянов серебра отдаю. Если есть чем платить, продам. Учти, ни монеты, и не монеты меньше». Примечание. Лян — китайская денежная единица. Европейское название — Таэль. Конец примечания. Мужчины с энтузиазмом склонили головы друг к другу, что-то горячо обсуждая. «Да мы можем наскрести пять лянов. Объединимся, и с каждого по чуть-чуть совсем получится. Жара такая, а у меня горло сухое, как щель у старой шлюхи». «Подождите», — приказала Янжи. Она стояла на месте, не сводя с байшен проницательного взгляда. «Сами слышали, что говорят про здешние места». В вино могли дурман подмешать, а сами разбойники на деревьях затаились, чтобы глотки нам после перерезать. «Но, командир!» — заскулил один из солдат, однако быстро осёкся, стоило Янджи гневно зыркнуть на него. Судя по всему, они не должны были выдавать свои воинские чины. «Это моё-то вино и с дурманом?» — воскликнула Байшен в величайшем оскорблении, скрестив руки. «Да как только посмели! Передумала я. Не видать вам моего вина!» «Да мы и не претендуем», — ответила ян с сильным бинским говором. Ее акцент противоречил званию, до которого она дослужилась, равно как и ее полу. Люди из провинции Бин редко так высоко продвигались по службе. Отчасти причиной тому являлось элементарное ханжество — Линчун была более или менее в курсе таких толков, учитывая ее родословную по матери. Но также молодежь из этих далеких северо-западных краев редко могла похвастаться знанием грамоты или имела хотя бы начальную подготовку в области боевых искусств, тактики, военной истории или же географии. И преодолеть такую пропасть было практически невозможно. «Как доберёмся до Хао-Джоу, будет вам и вино, и мясо», — пообещала ян своим людям. «Столько, сколько осилите. Слово даю». Примечание. Хао-Джоу. Историческая область, располагавшаяся на территории современной провинции Аньхой. Конец примечания. Солдаты что-то пробормотали, соглашаясь с ней. План Уюна подразумевал высокую вероятность такого поворота на случай, если у командира Ян окажется хоть капля здравого смысла. О разбойниках, поджидавших на этих тропах, всем было хорошо известно, как и о сопутствующих предупреждениях. «Спите только на постоялых дворах, не показывайте свое имущество. Если идете ночью, то только вооруженными или в группе. Оружие всегда держите под рукой». Среди них затесалось и еще одно «Ешьте и пейте только на постоялых дворах». Хотя и там порой поджидали опасности. Ходило множество баек, как постояльцев там спаивали и грабили, или того похуже. К примеру, промысел Сунирнян в ее прошлой жизни и других владельцев подобных постоялых дворов. линчун никак не могла свыкнуться с мыслью, что такие вещи — не просто легенды, призванные внушать страх, как лес Еджу, например, или суды, в стенах которых не было места правосудия. Ничто в этом мире не было таким, каким казалось. Ничто в этом мире не было таким, каким должно было быть. «Пять лянов, говоришь?» — окликнула её Хусаньян, а после подскочила и потянулась. «Сестрица, вы что думаете? Идти-то ещё так долго. Что-то вина захотелось». Хусанян блестяще справилась с отведённой ей ролью. линчун поверила бы каждому её слову. Симпатичная молодая девушка, тон её голоса не выдавал её благородного происхождения. Она рассмеялась и принялась пересчитывать деньги, в то время как братья Жуань радостно подскочили к ней. К ним присоединилась и линчун На лице застыла суровая маска, словно она не знала, какую эмоцию лучше изобразить. Она стояла спиной к людям командира Ян. Включаться в спектакль ей не было нужды, от неё требовалось лишь не препятствовать ему. Она вступала в игру лишь в том случае, если бы их затея пошла прахом, но надеялась, что её присутствие не понадобится. Хусаньян торжествующе вскинула руку с маленьким серебряным слитком. «Ну, что скажешь, торговка? Берём твоё ведро. Вот пять лянов». Байшен фыркнула, утирая пот и не двигаясь со своего места. «С теми, кто меня оскорбляет, дел не веду. До города осталось несколько лей. Там и продам, там его оценят». «Ай, да ладно тебе! Ну, уступи же!» — настаивала Хусаньян. «Разве же мы оскорбляли? Почему бы нам не продать? Мы-то тебя ни в чём не обвиняли!» «Да», — добавил Жуань-седьмой, — «нам пить охота. Мы с юга идём, весь день по этому хребту тащимся, а во рту с самой Хао-Джоу не крошки. У нас и товар тяжёлый. Слушай, а давай мы тебя финиками угостим?» Байшан глянула вниз, туда, где они собрались в рощице. «А черпак-то у тебя будет, чтобы пить? У меня нету». «Будет», — прокричал Уюн. «Я с собой брала один. Погоди чуток». Началась короткая задорная перепалка. Они обменялись серебром, выудили черпак и пригорошни фиников, от которых торговка пыталась отказаться. Байшен сняла крышку с одного из ведер и отошла в сторонку, чтобы они напились. Линчун не считала, что стоит сильно напиваться, но, судя по всему, разбойники не слишком отличались от солдат и не видели ничего страшного в том, чтобы хорошенько выпить перед возможной дракой. Это претила Линчун, но их ограблением руководила всё же не она, а остальные шумно глотали вино и болтали, передавая друг другу черпак. Линчун, быть может, и не стоило разделять их энтузиазм, но, в своей очереди, она всё же дождалась. Она стояла, отвернувшись от солдат, и позволила большей части вина пролиться на одежду. Остальные тоже достаточно пролили, покопили, переругивались и передавали черпак друг другу над головами. Послушно отыграв свою роль, Линчун слегка отступила назад. План у Юна сработал. За её спиной послышались перешёптывания недовольных солдат. «Смотрите, они пьют вино. Нет в нём никакого дурмана. А давайте второе ведро купим. Жара страшная!» Братья Жуань выудили ещё несколько горсточек фиников и делились ими друг с другом на импровизированном пикнике. У Юн с Чао Гай, как подобало старшим, грызли их и, смеясь, переговаривались. Стоило им добраться до дна ведра, как Жуань Пятый принялся гоняться за Хусанян с половником, та лишь кричала и закрывала голову руками. «Эй, мы остальное берём!» — крикнул один из солдат. Командир Ян вновь попыталась осадить его, но солдаты, казалось, были настроены не так благосклонно, как прежде. «Ничего я вам продавать не собираюсь», — ответила Байшен, а после попыталась оттолкнуть Хусанян и Жуаня Седьмого, которые улучили минутку и сняли крышку со второго ведра. «Эй, за это не уплачено!» — замахала она на них платком, отгоняя прочь. «Наше серебро ничуть не хуже будет», — попытался возразить Байшен-солдат. «А продашь оба ведра, так вообще не будет нужды в город тащиться». «Не хочешь разве домой вернуться и отдохнуть в теньке?» «Командир твой против!» — огрызнулась в ответ Байшен, отвлекшись на перепалку, отчего не сумела помешать веселым молодым разбойникам снять крышку со второго ведра и украсть полный черпак. Байшен закричала и поднялась с земли палку, погрозив им. Те побежали к Уюну и Чаугай в поисках защиты. Братья Жуани Хусаньян хихикали. линчун не могла не восхищаться происходящим. Проворачивали ли они подобное раньше? Готовились ли к такому заранее? Или Чао Гай нарочно выбрала их за способность импровизировать? Наверняка так оно и было. Как и предсказывал Уюн, их представление сделало свое дело. «Поглядите, нет там никакого дурмана! Вы только прислушайтесь к аромату!» — кричали солдаты. «Жара страшная, нам бы горло промочить, а то не продержимся и до конца дня». Командир Ян, убедившись, что вино ни в одном из ведер не было отравлено, по крайней мере, так ей показалось, наконец смягчилась Солдаты возликовали. Они окружили Байшен, клянча продать вино и слезно моля о прощении от всего сердца за оскорбление ее товара. Она угрюмо согласилась, когда они поклялись, что готовы заплатить все пять лянов, хотя в ведре не хватало целого черпака. Последовал момент примирения. Солдаты передали торговке серебро, и Байшен пригласила их к своему вину. При себе у нее не нашлось ни черпака, ни чашки, и Жуань вторая любезно предложила свои. «Эй, друг, не хочешь немного фиников? В качестве извинения за твое вино к вину финики самое то». Ее предложение было с благодарностью принято. Солдаты получили черпак и финики, а Линчун старалась не обращать ни на что внимания, сделав вид, что она просто отдыхает рядом со своими сестрицами торговками, но всем нутром чувствовала, что что-то произойдет, и была немного удивлена, когда при всем своем боевом чутье так и не заметила, как кто-то из них пустил в ход лунный цветок и дудник». Айнда Тюань снабдила их сильным дурманным порошком из трав, который должен был лишить солдат чувств и стереть их воспоминания. А что если они поймают нас за этим? спросила Жуань вторая. Почему бы не пройти уже с одним ведром отравленного вина? У Юн ответил отказом, потому как скорее всего им придётся разыграть более убедительный спектакль, и в таком случае лучше полагаться на ловкость рук. Линчун начала понимать, почему все верили в планы Уюна. «Он и как вернуть драконов придумает», — заяви кто-то из них о подобном. Солдаты потягивали вино и уминали финики на пару с пока улыбающимися разбойниками. Байшен выглядела довольной, выручив десять лянов серебра. Все разомлели. Все, кроме Ян-Джи. Она стояла и наблюдала за происходящим, положив руку на рукоять меча. Она не присоединялась к веселью и, что куда важнее, не пила. Линчун заметила, как Уюн подтолкнул локтем Хусаньян. Стальная зелёная змейка подхватила черпак, набрала в него немного вина и кокетливо подошла к командиру. — А ты чего такая злая? Давай к нам. — Барышня, это не по мне. Мне нужно оставаться на стороже. — Разбойников испугалась, верно? — захихикала Хусаньян. Но здесь же только мы. А как вы вновь в путь двинетесь, вино уже и выветрится успеет. Расслабься ты чуток. В этом нет необходимости. Пусть мои люди пьют. Поверь мне, я сегодня вдоволь попирую, — улыбнулась она Хусаньян. Хороший знак. По крайней мере, она уже не такая настороженная. Ну, тогда не унималась Хусаньян. Возьми хотя бы наших фиников немного, такие сладкие. «Барышня, ты очень любезна, мне ни к чему. В благодарности за то, что пустили нас отдохнуть под деревьями». Она всучила пригорошню фиников в ладонь командира Ян. «Ручаюсь, самый вкусный наш урожай за весь год. Скажешь мне, вру я или нет?» «Барышня, ты мёртвого уговоришь». «Спасибо, я уверена, что они мне понравятся», ответила командир и кинула финики в мешочек у себя на поясе. Ай-ай, а вот это уже не очень хорошо. Совсем скоро её подчинённые повалятся, как переспевшие орехи, и ян к тому времени тоже должна быть под дурманом. Доза в финиках была не такая крепкая, как в вине, но если бы им удалось уговорить её съесть хотя бы один... Уюн подошёл к ним так непринуждённо, словно в запасе у них было всё время мира. «Друг мой...» «Да ты не как сестрёнку мою оскорбить решил? Почему не возьмёшь фиников? Они и вправду вкусные». «Я благодарна вам. Приберегут для дороги. С вашей стороны было весьма любезно поделиться с нами». Хусанян повисла на руке командира, и её лицо исказилось в плаксивой гримасе «Ты погляди, сейчас ведь заплачет!» — настаивал Уюн. «Не порти настроение моей сестрёнке. Она к тебе со всей душой подарок сделала». «Тебе должно быть стыдно за то, что нас обижаешь. Мы ведь просто маленький пир устроили». И, как обычно, как всегда, слова Уюна были подобраны правильно. Янджи послушно полезла обратно в сумочку и неуклюже похлопала хусанен по плечу. «Барышня, ну всё, полно тебе. Я угощусь немного, ладно? Эй-эй-эй, всё, прекращай, поем я чуток». Хусанян обрадовалась и спустила довольный возглас. Янджи достала один из фиников, откусила от него самую верхушку. «Ну что, убедилась, что сладкие?» — протянул Уюн. «На вот, ещё бери. Держу пари, ты весьма рада, что мы вам повстречались». В этот момент один из солдат врезался лицом в дерево. Янджи немедленно перешла к действиям. Финики отлетели в сторону и ударились о деревья и землю. Меч быстро оказался в её руке. Она развернулась и, застав Хусаньян врасплох, бросила ее на Уюна. Тот отскочил в сторону, а сама Хусаньян, быстро кувыркнувшись в воздухе, приземлилась на ноги, чем окончательно выдала их игру. Янджи выкрикнула приказы своим людям. Те хотели подчиниться, но, схватившись за рукояти мечей, успели лишь наполовину вытащить их и свалились, споткнувшись о собственные ботинки. Один из них замахнулся, точно пьяный, но был сбит Жуань второй. Другой не стал доставать оружие и бросился на Чаугай, которая лишь отступила в сторонку и подсекла ему ноги. Если ян хватило и того дурмана в финике, чтобы повлиять на нее, то заметно этого не было. Хусанян, сделав сальто, взмахнула арканом, но командир сверкнула мечом, и тонкая веревка оказалась разрезана. У Юн кинулся к ней и уже было нанес со спины отличный удар цепью, но командир Ян подцепила его оружие мечом, дернула на себя и ударила Уюна в грудь с такой силой, что их тактик отлетел к дереву. Он повалился на наземь и больше не двигался. Линчун тренировала Уюна в Ляньшаньбо. Тактик казался одним из самых умелых бойцов среди них, и только что его порвали, как тончайшую бумагу для фонарей — Неудивительно, что Янджи в своё время дослужилась до высокого звания. Но Линчун была здесь именно на этот случай. За те считанные мгновения, которые понадобились командиру, чтобы разбить Хусанян у Юна, Линчун выхватила из-под одежд короткий меч и бросилась прямо на Янджи. Сталь встретилась со сталью. Меч Линчун был вдвое короче великолепного клинка Янджи, столь тонкого и острого, что солнечные блики отражались на его лезвии. Янджи ловко пользовалась большой длиной своего оружия, пробивая защиту Линчун и не теряя при этом совершенного равновесия. Линчун оставалось лишь уклоняться, вновь и вновь, низко приседая и отступая. хусанен бросилась было на помощь, но стоявшая позади чао гай резко свистнула отзывая ее линчун была благодарна это было все что она могла сделать чтобы удержать командира она не могла одновременно с этим защищать еще кого то из них а навыки командира ян были такие что да от нее нужно было защищать краем глаза линчун отметила что у юн еще не пришел в чувство так и лежал на земле. Но сей ей было не до этого. В первой схватке ей удавалось отражать атаки или уворачиваться от них, пока они с Янжи не оторвались друг от друга. Обе они задышали чаще и осторожно вышагивали одна перед другой. «Я задержала её», — подумала Линчун. Особого преимущества она не получила, несмотря ни на что. Линчун и прежде доводилось участвовать в тренировочных боях против высоких военных чинов. Одни из них добились своего положения благодаря подхалимству и кумовству. Таких она легко побеждала. Но были и те, кто сам добивался звания. Против таких Лин Чун уже не была так в себе уверена. Ян вне всяких сомнений, относилась именно ко вторым. Но внезапно Ян моркнула Она зажмурилась, слегка покачав головой, словно у нее помутилось зрение. «Дурман!» Она съела совсем немного, но быть может этого хватило чтобы притупить ее разум едва осознавая что делает линчун погрузилась в состояние боевой медитации, постепенно поддаваясь тем новым пугающим навыкам, которые были за пределами ее понимания. она поняла янджиди действительно замешкалась линчун чувствовала это. Командир Ян выглядела уже не столь собранной, какой должна была быть, если бы Дурман не подействовал на неё. Расширенным сознанием линчун уловила за спиной присутствие Чао Гай и остальных. Связав солдат крепкой бечёвкой, они повыбрасывали финики и погрузили на тележки сокровища. Чао Гай велела Жуаню Седьмому и Ху Санян помочь юну подняться и придержать его. Тот двигался весьма неуверенно, но всё же двигался. теперь у линчун оставалась одна единственная задача кое и была янджи чаогай и в мгновение ока оказалась рядом сестрица линь ты там в порядке уходите ответила линчун не отрывая взгляда от командира ян чаогай кивнула подхватила свой посох и бросила его линчун та поймала его свободной рукой даже не глядя теперь силы были равны Не сводя глаз с Янджи, медленно ступая по неровной земле, Линчун поменяла оружие в руках, и теперь в ее ведущей руке был посох, а в другой — короткий меч. Янджи хрипло закричала, подняла свой меч и бросилась в атаку. На этот раз посох и сдержал ее. Она развернулась, а затем нанесла удар, когда появилась брешь в защите. Ни одна ее атака не попала в цель. Ян Джин не теряла бдительности, каждый раз отражая удар или уклоняясь от него, а крючки на ее наручах разили посох или меч, точно стальные шипы. Линчун никогда не зацикливалась на провальных атаках, это прямой путь к смерти. Всегда нужно было ждать следующего выпада, отбрасывая случившееся, словно его никогда и не существовало. Начинать с каждого нового момента, как с первого. Боевой стиль командира Ян был жестоким и умелым. Без лишних движений, без показной напыщенности, лишь сила в сочетании с мастерством. Многолетние тренировки показывали, сколь прекрасно она владела собой. Её равновесие и выдержка идеально сочетались с её свирепой силой. Где-то в глубине души Линчун знала, понимала, что стоит ей оступиться, стоит её руке соскользнуть, стоит ей оставить маленькую лазейку, и острый клинок Янджи нанесёт удар. Коснётся рёбер, горло или паха, и в мгновение ока оборвёт её ещё не успевшую начаться разбойничью жизнь. Они вновь отодвинулись друг от друга. Дыхание обеих стало тяжелее. Янджи ещё больше насторожилась — «Ты хорошо сражаешься», — сказала она. «Техника железного журавля. Немногие ею владеют». Джоу Тун давным-давно обучил ее этим приемам, и теперь Линчун воспользовалась ими, чтобы уклониться от атаки Ян и развернуться для нового удара, путая их позиции и пытаясь застать командира врасплох. Но это не сработало, Очевидно, потому что Ян-Джи узнала эту технику, что было весьма удивительно, учитывая редкость техники. Лин-Чун поделилась ею лишь с некоторыми из своих подопечных, но большинство из них едва могло осилить работу ног. Разве что... сунь шимин научил меня этой технике, еще на западных границах, после того, как победил меня с ее помощью», нахмурившись, сказала Ян-Джи. Линчун захлестнули эмоции. Много лет назад именно она обучила тогда ещё совсем юного, с горячим нравом и подающего надежды офицера Сунь Шиминя техники железного журавля. Ещё до того, как тот благодаря мастерству дослужился до капитана. Это случилось, когда она была всего лишь помощником наставника по боевым искусствам задолго до того, как Сунь Шиминь пал от меча мятежного варвара на дальних западных границах Великой Сун. Одно время он считался одной из ярчайших звезд имперской стражи. На далеких западных границах. Янджи бок о бок служила с одним из героев империи, которого обучала линчун. До того, как судьба сыграла с ними злую шутку, поставив друг против друга на этом хребте в царстве беззакония. Ян-Джи отвела взгляд. Все сокровища были полностью собраны и погружены на тележки. Финики за ненадобностью валялись на земле, А разбойники тащили тяжелую ношу из кустов на дорогу, чтобы упорохнуть отсюда и затеряться, словно капля, в огромном море Империи, которую уже никому и никогда не дано будет найти. Поскольку ее подчиненные, связанные, храпели на земле, она не могла пуститься за разбойниками вслед, не миновав линчун. Линчун, которая неподвижно преграждала ей путь. Все, что должна была сделать линчун задержать ее. Задержать настолько, чтобы разбойники успели скрыться на дороге вместе с сокровищами и шансами Ян Джи вернуть свое место в страже. Выражение лица Ян Джи изменилось, и линчун могла понять, какую боль та испытывала, ведь для такого бойца, как командир Ян, задание стояло превыше всего, выше собственной жизни. Пусть это и было напрасным расточительством нечестно нажитого имущества могущественного рода, но она умерла бы, выполняя поставленную ей задачу. Теперь же оно ускользало, как песок через сеть, как камень гунши, затонувший в бурных водах. И все потому, что она не сумела избавиться от одной проблемной женщины. Линчун не сомневалась, что, сражаясь они на равных, не будь Янджи под воздействием дурмана, та бы победила. Даже сейчас, если бы их сражение затянулось, исход, вероятнее всего, был бы такой же. Лин Чун слишком много лет посвятила тренировкам, чтобы не понять этого. Если только, быть может, если ей удастся открыть свой разум. Она знала, что это глупо еще до того, как попыталась. Медитация или легкий тренировочный бой с Чао Гай не могли сравниться с настоящим сражением — Даже когда она находилась в ляншаньбо в безопасности, её контроль над этим ментальным пространством был шатким. Он то уходил, то возвращался, словно она училась управлять новыми мышцами. Но, раздумывая, она потянулась к нему, не преднамеренно, не полностью, однако на какое-то крохотное мгновение её сознание оказалось между мирами в единой паутине. Клинок Янджина целился ей в лицо. Линчун одновременно попыталась и положиться на свою новую силу и парировать атаку, но ее движение было неудачным, она выбрала неверный угол, ей удалось вовремя поднять меч. Если бы только она успела наклониться, перегруппироваться, удар клинка Янджи пришелся на лезвие ее меча, прорезав тот пополам. Короткий меч разлетелся на куски. Линчун отскочила в сторону, но оказалась недостаточно быстрой. Клинок ян немного замедлился. Лезвие сверкнуло, скользнув по плечу и шее, прежде чем неуклюжий нырок линчун вывел ее за пределы досягаемости удара. Она отбросила бесполезную рукоять, потянулась к ране, та была неглубокой, всего лишь незначительный порез. Ей нужно было подняться. Она должна была подняться, чтобы защититься. Она взмахнула посохом, прежде чем успела сориентироваться. С ней должно было быть покончено здесь и сейчас, на земле, пока она находилась в невыгодном положении с ранами, долго бы она не продержалась, но сражалась бы до конца. Ее посох встретился с воздухом, ян не атаковала. Вместо этого она бросилась прочь, туда, где за спинами Чао-Гая и остальных с тележками, груженными сокровищами, шелестела листва. Ян-Джи помчалась вслед за ними». Линчун в её глазах была ничем в сравнении с её заданием. Ничтожные мгновения, которые потребовались, чтобы избавиться от неё, уступали по ценности мгновениям, которые были необходимы командиру Ян, чтобы догнать разбойников и забрать особо ценный груз. И она убьёт разбойников, когда настигнет. Хоть какой-то шанс был, пожалуй, разве что у Чао Гай. Ян-Джи спасет будущее и уничтожит тех, кому поклялась в верности лин -чун. Разум ее пошатнулся, кровь застучала в жилах, и пыл сражения и тяга к этой необузданной силе, которая не могла ей помочь, все это превратилось в уверенность в практически неизбежном поражении. Но внезапно, сквозь хаос мыслей, с кристальной, дикой ясностью, прорезалось осознание, которое настигло ее несколько мгновений назад. Чтобы защитить свою новую разбойничью семью, ей вовсе не было нужды побеждать Янджи, ей нужно было лишь задержать ее. Мир, казалось, застыл на месте, время замедлилось, точно многократно повторяющееся эхо. И затем, будто колокольный звон, пронзающий тишину, последовала череда движений, которые должны были положить конец этой схватке. Это вовсе не значило, что Линчун выживет. Она, вероятнее всего, не останется в живых. Она не сделает то, что было необходимо. Линчун позволила разуму погрузиться в это состояние безграничности, в силу божьего зуба, в паутину, соединяющую весь мир. На какой-то миг ей показалось, что она вот-вот потеряет себя, но этот миг это всё, что ей было нужно. Ей не нужно было никаких ухищрений, изящного контроля или техники. Когда внимание Янжи переключилось на её почти проваленную задачу, и она помычалась вдогонку, Линчун собрала все силы, которые у неё остались, и вскочила с земли прямо к командиру Ян. Быстро, беспощадно и беспорядочно, немыслимо, она взлетела. Ее атака оказалась чудовищной и устрашающей как для нее самой, так и наверняка для Янджи. Все же в лицо той словно прилетела летучая мышь размером с человека, вращающая посохом. Янджи ловко отразила атаку, пригнулась и подняла меч, от которого линчуна не думала уклоняться. Все ее тело обратилось против Янджи. Ветер и неистовый тайфун слились в одном целенаправленном ударе. Командир не просто парировала удар посоха. Линчун почувствовала, что на сей раз удивительно острый клинок прошел сквозь дерево насквозь с неприятным толчком, и теперь уже собственное тело Линчун повстречалось с лезвием, столь острым и быстрым, что она едва почувствовала момент пореза. Верхняя часть посоха заскользила по нему, но едва ли это имело значение, поскольку сейчас линчун нужно было превратить себя в маленькую и целенаправленную лавину. Вместе они покатились по земле, не переставая бороться друг с другом. Линчун изо всех сил старалась не выпускать из схватки соперницу, а Ян Джи, напротив, силилась оттолкнуть ее. После столкновения они катились всё дальше и дальше, ломали сучки и ветки, ударялись о камни, рвавшие их одежды. Всё дальше и дальше, к самому краю обрыва за рощей. А потом они сорвались с обрыва прямиком в пропасть.